Глава 13 У дверей в Академию нас ждал Вилтон. Он принес мне мою сумку с учебниками. Демон махнул нам рукой, привлекая к себе наше внимание. Подойдя к нему, Хексон откланялся, передав меня ему на поруки. Прежде чем уйти, бес протянул мне бумажный пакетик. В нем находился обед. Не правда ли, душка? «Спасибо, что дождался». Забыв поздороваться, буркнула я. Грубовато вышло, но Вилтон сам виноват. Нечего распускать свои феромоны. Мотыльки и бабочки разных форм и размеров атаковали мои нервные клетки, пробуждая неестественный трепет в животе. «Как себя чувствуешь? Слабость? Головокружение есть?» Будничным тоном спросил демон, не подозревая о моих сложностях. «Я ведь и вида не подала. Надеюсь». «Нормально», — ответила нейтрально. Мы с ним крутились в одной компании, однако друзьями нас назвать было сложно. Вилтон являлся другом Эгина и недопарнем Мильяны. Со мной он общался по необходимости, отчасти проявляя заботу. Совру, если скажу, что меня это не задевало. Я всегда ценила в людях искренность. От демонов глупо этого ожидать. Они лгут, используют и не скромничают этим хвастаться. Но моя отстраненность вызвана не только этим. Ребята начинали мне нравиться. Откровенничая, я сильнее привяжу себя к ним. Не то чтобы я могла выбирать. Сестра и друг Эйгина постоянно находились со мной. А бес вон, обед собирал. Ну как к ним не привязаться? На поиски настоящих друзей совсем не оставалось времени. Но и временные друзья мне ни к чему. Уэлд с девчонками избегали меня похлеще прокаженной. Завидев нас с Хексоном этим утром, они сразу сошли с дорожки, свернув в проулок между академическими корпусами. Я надеялась, что, узнав меня лучше, они изменят свое мнение». Пока это оставалось на уровне неизбыточной мечты. Да и когда налаживать с ними контакты? Явно не тогда, когда поблизости крутится лучший друг Эйгина. Поскольку Вилтона приставили ко мне до конца учебного дня, ничего не оставалось, как вместе с ним отправиться на занятия. Неприятная стычка не заставила себя долго ждать. Она произошла возле аудитории, где предстояло отсидеть первые пары. «Тебе следует быть осторожнее, полукровка!» Преградили нам путь в коридоре два демона бандитской наружности. Выглядели они, как самые отъявленные мерзавцы. Похабно скались, они смотрели на меня. Третий товарищ наблюдал за нами со стороны. «Давайте, парни, не будем горячиться», — предостерегающим тоном произнес Вилтон. Они не успели сказать ни да, ни нет. Их третий товарищ решил все за них. Он из-под напал на Вилтона. Потасовка закончилась довольно быстро, причем Вилтон даже не запыхался. Ударом ноги в живот и стремительно сделанной подножкой он сначала уложил громил у моих ног. Заводила и пришлось повозиться. Демоны махались в коридоре, используя немыслимые приемчики. Я такие по телевизору видела. Сплошные ки-я. После того, как Вилтон хорошенько потрепал противника, на них из потолка обрушился дождь. Раздалась стрелька колокольчика, и голосом Эрис Икстли для демонов пригласили в кабинет ректора. Отдав сумку, Вилтон пообещал скоро вернуться и ушел на ковер к ректору. Игнорируя заинтересованные взгляды студентов, я пошла в аудиторию. Нас не представили, Далкнер. Пристроился сбоку на головатой наружности демон. Перед тем, как ему ответить, я остановилась и повернулась к нему. «Твоих рук дело?» «О чем ты, полукровка?» — одарили меня высокомерным взглядом. «Давай, признавайся, ты подстроил драку?» Не смущаясь, задала уточняющий вопрос. «Бесстрашная полукровка. Это что-то новенькое». Внимательно осмотрел меня демон. «Разве тебе не нужно быть со мной поуважительнее?» «Само собой, я молчать не стала». Я не твоя подданная, демон, чтобы перед тобой расшаркиваться. Убедился, что я хамка? Тогда я пойду. У меня слова не расходятся с делом. Я отвернулась от прилипала и спокойненько пошла к дверям аудитории. Демон психанул и бросился за мной. Надо поговорить. Догнав, злобно выплюнул он. Не вижу для этого причин. Демон больно сжал мой локоть. Пора тебе, девчонка, научиться соблюдать наши правила. Демоны говорят, полукровки выполняют. «Вот так просто, не задавая вопросов?» «Вот так просто», — сердито передразнил он меня. Мы миновали нужную мне аудиторию, прошли в противоположный конец коридора, и демон втолкнул меня в тесную комнатушку без окон. Там хранился инвентарь для уборки помещений. Демон вошел следом, закрыв за собой дверь. Повернул ручку и нагрел ее до красна, оплавляя замок. Стало совсем не по себе. Стараясь успокоиться, осмотрелась. Крошечная подсобка с трудом вмещала в себя стоящие у задней стены ведра с тряпками, вениками и швабрами, и единственная лампочка тускло освещала помещение. Выкрашенные в темный цвет стены поглощали и без того скудное освещение. «Ничего лучше для встречи не подвернулось?» – перехватила я инициативу предстоящего разговора. «В твоем возрасте стыдно уединяться с девушками по подсобкам». «Ты уверена, что хочешь поговорить именно об этом?» – сложив на груди руки, расставил ноги парень. «Почему нет? На другие мои вопросы ты не отвечаешь». «Я не должен ничего тебе говорить». «Не согласна с тобой». Я бесцеремонно перевернула ведро, положила на него сумку и села сверху, мимоходом удивляясь, почему демон меня не остановил. Ясно ведь, по его замыслу, я должна биться в истерике. «Ты силой заставил меня пойти с собой. По меньшей мере ты задолжал мне объяснение. У тебя есть несколько минут, прежде чем Эйген явится за мной». «Расслабься. Занятия еще не начались, и твое отсутствие заметят не скоро. Парень сильнее расправил плечи. Кого он надеялся убедить, меня или себя? Белая футболка натянулась на его груди, демонстрируя неплохое телосложение. По правде говоря, и мышцы демонов мне уже порядком приелись. Постоянно глядя на накачанных парней, начинаешь воспринимать их как нечто обыденное. «Давай я проясню», — сжала пальцы в кулак и разогнула мизинец. Когда мы проходили мимо кабинета стихий, Мильяна видела нас. Согнув мизинец обратно, разогнула безымянный палец. Вероятнее всего, она уже связалась с Эгином. Вернув безмянный палец в кулак, выпрямила средний палец. На орехи. Из моих наблюдений Эгин сначала бьет, потом спрашивает. «Ты бессмертная, что ли?» Глядя на мой средний палец, распрямляя руки, шагнул ко мне демон. При взгляде на его вытянутый звериный зрачок пришло понимание. Я его окончательно разозлила. Я поздно сжала пальцы в кулак. Показанный мной средний палец демон принял на свой счет. Его обычный человеческий зрачок вытянулся. Шоколадного оттенка радужку затопило золотое сияние. Парень находился в бешенстве. «Давай ты успокоишься, и я отвечу на любые твои вопросы, а?» Вскочила с ведра, не забыв прихватить с него сумку. «Катись в ад, полукровка!» «Ммм, разве я не там?» Вздумала насмехаться надо мной. «Никоим образом». Прижала к себе сумку на манер щита. «Я научу тебя уважать старших». «Ты про свой почтенный возраст или демонический статус?» спросила я, отступая в угол к швабрам. «Умничишь!» — одним шагом сократил между нами расстояние демон. «Обязательно цепляться к словам!» — пискнула я. «Хватит! Знаешь, полукровка, что происходит с теми, кто имел неосторожность меня разозлить? А то крика демона у меня заложила уши. «Ты им золото за стрессоустойчивость отсыпаешь?» — спросила, глядя на закрытую дверь за его спиной. Я прикидывала в уме, где запропастились мои спасители. «Сцены со мной их преследуют в кошмарах до конца жизни!» — кровожадно разъяснили мне. «А ты у нас адский извращенец», — взбунтовалась я. «Прежде чем затаскивать меня в подсобку, нужно было о своих зверских наклонностях заранее предупреждать. Слышала я про таких любителей погорячее». Демон опешил и в полном недоумении возрился на меня. Что-то я раньше не наблюдала за ним подобной робости. Я прикусила губу, опасаясь, что перегнула палку и нанесла демону психологическую рану. «Ну ты наглая! На себя посмотри!» «Знай, теперь ты точно поплатишься!» Когтистые лапы сжались на моих плечах, и я испуганно вскрикнула. Скорее от неожиданности происходящего, чем от боли. Страх накрыл меня с головой, прежде чем успела с ним совладать. От груди отделилась воздушная волна и впечатала нерадивого демона в дверь. Деревяшку снесло вместе с ним. «Нелечка?» А я думал, куда ты запропастилась? Улыбаясь, на пороге возник Эйген. «Это ты с ним сделал?» Встревоженно спросила я. «Не нужно, дорогая, приписывать мне свои заслуги». Перешагивая через деревянные обломки, произнес демон. «У тебя талант громко о себе заявлять». Услышав взрыв, сразу понял, кто его виновник. Обняв меня за плечи, демон вывел меня, дрожащую, в коридор. На усыпанном щепками полу, оперевшись спиной на стену, сидел мой горе-похититель. Имени не запомнила, но я его определенно раньше слышала. «Полукровка напала на меня!» Отшвырнув от себя крупные деревяшки, держась за стену, поднялся на ноги демон. «Пожалуйся, папочки, Делкнер» издевательски посоветовал ему Эйген. «Насмехайся, сколько влезет!» сплюнул кровь на испачканный пол демон, причем обычную, алого цвета. «Только угомони свою дикую полукровку. Ты хочешь сказать нравную? «Водится за ней этот милый грешок. Предлагаю его ей простить». Эгин повернулся ко мне и, ни капельки никого не стесняясь, поцеловал. Не ожидая от него подобной наглости, я и не сопротивлялась. Впрочем, в этом надобность отсутствовала. Поцелуй вышел обычный. В нем не было дурманящей химии, ноги от слабости не подкашивались, дыхание не перехватывало, чувства не были задеты. Я говорила, что с разных концов коридора к нам сбежались студенты поглазеть на случившееся. Наш поцелуй не останется незамеченным. Не хватало для полного счастья только ректора. «Разойдитесь! Дайте посмотреть!» Громким, зычным голосом сообщил о своем присутствии ректор. «Кто снес дверь? Виновных ко мне!» «Погодите!» «Кто это у нас тут милуется средь бела дня?» Драр Эйген?» Упомянутый им демон сразу меня отпустил и шепнул украдкой, интимно так. «Верь мне». Наши губы почти соприкасались, дыхание чего-то запнулось и застряло в горле. «Ты просишь слишком о многом», Сипла прошептала в ответ. «Тогда сама объясняйся с ректором», ответил Эйген. Его вкрадчивый голос бархатистой волной скользнул по моим натянутым нервам. «Моя выдержка дала сбой». Или это сработал здравый смысл? Впрямь проще было подыграть Эгину, чем ввязываться в нудные переговоры с ректором. Я приподнялась на носках, скользнула ладонями по его соблазнительно-рельефной груди и поцеловала в щеку. «Знаешь, Эгин, пожалуй, общайся с ректором сам», — негромко ответила я. «Изображать из себя влюбленность было легко, сердце до сих пор томительно сжималось в груди. Замечу против моей воли». «Вы о чем шушукаетесь?» — рявкнул на нас ректор. «Выбираем укромное место для встречи после уроков». Совершенно не стесняясь, выдал ему эту вопиющую ложь Эйген. Не стоило ему доверять общение с ректором. «Вы и полукровка?» — сильно удивился Драрк Синжельм. «Вы имеете что-то против?» — приподнял брови князь тьмы. «Абсолютно ничего», — исправился ректор. «Простите мое любопытство, Драрк Эйген, но вы точно уверены, что именно студентку Нелю желаете сделать своей фавориткой?» Не понимаю, в какой момент наши обнимашки с демоном перешли на официальный уровень. Какая из меня фаворитка? Неля особенная девушка, и за ней нужен особый присмотр. Лопища Эгина собственнически устроилась у меня на талии. Попытки избавиться от нее привели к более тесному контакту с демоном. Он ближе притянул меня к себе. «Не верьте ему, Драрк Синжельм! Ничего между ними нет!» — вмешался в разговор Делкнер. «Ну и имечка у него». Вспомнила, это он, по словам Эрвины, должен был ей сказать спасибо за мои увечья. Ты нам свечку держал? Ляпнула сгоряча и пожалела. По сути, я подтвердила легенду Эйгина. Князь тьмы пришел к тем же выводам. Он с лукавой улыбкой бросил на меня мимолетный взгляд. Молчи! Тебя полукровкой вообще не спрашивали! Отмахнулся от меня Далкнер. Нападая на Неллю, ты и тогда считал ее бессловесным существом? Невозмутимым тоном спросил у него Эйгин. За вежливой чувствовалась реальная угроза, и Делкнер на нее среагировал. «Я всего-то хотел припугнуть девчонку, а она жахнула меня хаосом!» «Ее искра слишком тусклая, чтобы тебе навредить. То был нестабильный магический откат. Нагородил ему правдоподобную чушь Эйген. Мое преображение доказывало, внутренний источник набирает силу». «Не слушайте его, Драрк Синджельм, Эйген покрывает полукровку!» — попытался заручиться поддержка ректора Делкнер. Студенты громко зароптали, принимая его сторону. «Успокоились все», — повысил голос ректор. «Я достаточно услышал». «Ты должен понимать, Делкнер, я обязан принять меры. Единственная причина, по которой ты не отчислен за нападение на студентку Неллю — высокий титул твоего отца. По правилам нашей академии мы заранее должны извещать повелителей ада об отчислении их отпрысков. Считай уведомление, ему Делкнер отправлено. Следующее нарушение повлечет за собой твое немедленное отчисление без возможности восстановления в учебе. «Опасное наказание», — в полголоса прокомментировала подошедшая сзади Мильяна. Возможно, она и раньше там стояла и не выдавала себя. Обучение в высшей академии для демонов имеет большое значение, только здесь они получают кубки силы. «Ничего и нового не стоило ожидать», — выплевывая слова, резко кивнул Делкнер. В нем играла обида. драрк синжельм постоянно на стороне Эйгена. «Прекрати, Делкнер, говорить чушь!» — Одернул его ректор и слукавил. «Для меня все студенты равны». «Лично я не заметила этого. Полукровок постоянно принижали. О каком равенстве шла речь? Равенстве между демонами?» «Не нужно его прерывать. Я слушаю тебя, Делкнер. Дал ему добро продолжать, князь Тьмы. Ты самый молодой правитель адских земель. Тебе не хватает опыта, поэтому тебе делают поблажки». «Уверен, что не заблуждаешься». Усмехнулся Эйген и мягко подтолкнул меня к Мельяне. Темный дымок по полу потянулся к Эйгену, собираясь в развивающийся за его спиной длинный плащ. «Остановись. Он специально тебя провоцирует». Тронула я Эйгена за плечо. Настойчиво тронула. Можно сказать, стиснула. Не оборачиваясь, князь Смы отодвинул меня к Мельяне. «Успокойся, Меля. Я малышню не обижаю». «Кого ты малышней обозвал?» Сжимая кулаки, ринулся к нему Делкнер. «Тише, папенькин сынок, не забывай про последнее предупреждение». С издевкой напомнил ему об отчислении Эйгин. Дымчатая хмарь развеялась, и тени растеклись по углам. Узел в животе от волнения, сдавливающей внутренности, раскрутился. Переживания за глупого демона отпустили. И я не об Эйгине. О чем думал Делкнер, нападая на князя тьмы? Их силы явно не равны. Кроме как действовать из-под тяжка, Делкнер, похоже, ни на что другое не способен. Мое похищение тому подтверждение. Хитростью избавился от Вилтона и под шумок меня умыкнул. Детский сад, ей-богу. Где пресловутые тонкие демонские интриги? Далкнера не обучали этим премудростям? Самому простейшему. Пробессмысленно не нарываться.